120 щупалец преконтинента могли выполнить почти любое желание океанавтов. Но в случае серьезных повреждений кабеля экспедицию пришлось бы прервать раньше времени. Электрические щупальцы были поистине ахиллесовой пятой подводной крепости. Вот если бы мы имели атомный генератор, вздыхал Кусто, тогда бы мы могли работать, ничего не боясь. Но если мирный атом пока еще мало помог океанафтам, то электроника сослужила им верную службу. Без нее постоянное наблюдение за обитателями подводной станции, пожалуй, оказалось бы невозможным. Где бы ни находились подводные жители, и что бы они ни делали, о каждом их движении тотчас же узнавали наверху. И днем, и ночью, не смыкая ока, следили за ними объективы телепередатчиков. Обо всем, что происходило на дне моря, знали не только надводные наблюдатели, но и миллионы жителей Франции и Италии. Французское телевидение организовало с борта обсерватории серию репортажей. Кроме телепередатчиков и телефонов, было еще одно хитроумное устройство связи – подводный телетайп, снабженный клавиатурой, как у пишущей машинки. По телетайпу отстукивались различные сообщения, задавались вопросы. Рядом стоял другой аппарат, он принимал ответы. В Океанографическом музее в Монако находился объединенный электронный штаб экспедиции. В нем бессменно дежурили электронно-счетные машины. Только им было под силу справиться с лавиной телеметрической информацией, поступающей с борта обсерватории. Они мгновенно отвечали на все вопросы, которые задавали им океанавты. Здесь принимались все донесения с борта подводной обсерватории и по радио автоматически передавались ответные депеши на борт Калипсо, плавучую ставку при континенте-3 и под воду. Кроме того, из Монако через Калипсо поддерживалась телефонная связь с обитателями подводного дома. Хотя речь самих океанафтов была абсолютно неразборчива, это все же не избавляло их от звонков, на которые так жаловались первые океанавты, обитатели Диогена и подводные деревни на рифе шабруми И только облачившись в черные гидрокостюмы-скафандры и превратясь в человека-рыб, они чувствовали себя свободными от докучливых надводных контролеров. Выходящие из дома получали коктейль по шлангам. По другим шлангам отработанная дыхательная смесь возвращалась в дом для очистки. На всякий случай океанавты брали с собой и акваланги. На глубине 110 метров запасов в баллонах едва хватало на 5 минут, Все же этого было достаточно, чтобы в случае беды со шлангами вовремя добраться до спасительного дома. Жизненные условия в доме шари были настолько необычны, что оказалось невозможным даже зажечь спичку. Для людей, стремящихся бросить курить, подводный дом на глубине 100 метров – идеальное место. Здесь вообще невозможно предаться этой вредной привычке. В гелии фосфорная головка сгорает мгновенно, но без пламени. Если вы прикуриваете от электроплитки, сигарета все равно гаснет. Из-за высокой теплопроводности гелия табак не может сохранить тепло, достаточное для горения. Что и говорить. Приготовление обеда в подводном отеле – задача не из простых. Впрочем, океанавты, зная, что их ожидает, заранее взяли с собой уже готовую провизию в замороженном виде. Перед едой ее медленно размораживали в течение 18 часов. Конечно, было припасено немало различных консервов. Не подумайте, что обитатели Приконтинента-3 обрекли себя на сухой паёк. Электрические кофеварки с реостатами готовили горячий ароматный кофе, закипающий при 170 градусах. Но, конечно, о тех кухонных удобствах, какие были у Клода Весли и Альбера Фалько, и у жителей подводной деревни в Красном море, пока оставалось только мечтать. А в общем, в доме на дне... «Все шло как нельзя лучше». Чуткие приборы следили за климатом на подводной станции, регистрируя малейшие колебания давления, температуры, влажности. Доктора Шуто и Аквадро во время тренировки на глубине 130 метров мерзли и стучали зубами от холода при температуре 25 градусов. Для подводного дома нормальной считалась температура 30 градусов. Выходя в открытое море, океанавты помимо гидрокостюма Надевали жилеты, подбитые стекловатой. Здоровье океанавтов, как и космических их братьев, контролировали радиоэлектронные датчики щупы. Изучался состав крови, обмен веществ, работа сердца, почек, легких, слухового аппарата.